Между Янтарём и дикими территориями не удалось пройти без потерь. От погони благодаря тайным тропкам и вовремя подвернувшиеся жарки, Мозай шёл быстро, но в диких территориях на него напали двое наёмников. То ли на оружие и снарягу одиноко выstalker опозарились, то ли заскучали. В итоге оба навсегда остались в заросшем крапивой овраге, а Мозай получил пулю в больную ногу. Поначалу он хотел идти дальше на север, в сторону Радара и Лиманска, а теперь решил свернуть в безлюдные тихие места на северо-западе от Янтаря, найти схрон и пересидеть, залечить ранение. Пуля не глубоко вошла в мясистую часть бедра, Моза легко выковыривал ее ножом, перетянул рану. Крови немного, но на общем самочувствии рана сказалась. Хотя и привычно сталкеру хромать, скорость продвижения заметно уменьшилась. За последний час он прошёл не больше пары километров, а ведь местность ровная и почти без аномалий. Он миновал грузовую железнодорожную станцию, заросшую бурьяном, травой и кустами, обошёл по широкой дуге стоящий на рельсах тепловоз с единственным вагоном, полным песка. Машина гудела, двигатель работал. Почему непонятно. И углубился в лес. Мозай тащился по краю луга, держась в тени деревьев, подволакивая раненую ногу. Бедро ныло всё сильнее, кровь не унималась, слабо, но текла. Неудивительно, надо дать себе хоть несколько часов раздоху. Повязка размокла и сползла, а обезболивающее, которое Мозай вкатил себе, больше не действовало. Но кругом нет ни одного укромного местечка, ни вывороченного дерева, между корнями которого можно прикорнуть, ни глухого оврага, ни заброшенного дома. Тихо, спокойно, пустынно. Аномалий с артефактами мало, а раз так, то и сталкеры почти не встречаются. Военных патрулей подавно нет. Здесь можно год прожить, два и никого не встретить. Глухомань за каулуки зоны. Но не такая зловеще, угрюмая глухомань, как та, что раскинулась за ЧайЭС, и менее опасная. Солнце коснулось леса, холодные розоватые лучи пробились между редкими облаками. Деревья отбрасывали на заливной луг впереди длинные тени. Мозая остановился на опушке и с подладоня оглядел открытое пространство. Ветер слабо колыхал высокое пышное разнотравье. Ни колеи, ни черные проплешины от костра, ни хоженые заповедные земли. Ближе к деревням росли осокой и болотный багульник. Значит, рядом речка или болото. Пожалуй, надо отойти вглубь леса, спрятаться под какой-нибудь раскидистой елью, да отдохнуть, перекусить, сменить повязку. Мазай чувствовал, что с каждой каплей крови, пропитывающей бинт, утекают силы. Одно плохо. После встречи с наемниками и других неприятностей вроде внезапно выскочившей на тропу слепой собаки патронов для автомата оставалось пол магазина, а в ТТ всего три штуки, и жестянка в рюкзаке пуста. Едва он вошел под сень леса, как услышал далекий плеск воды и верно речка. Мозай похромал на звук, обходя кочки, на которых росли высокие кусты голубики. Ботинки погружались в мох под подошвами хлюпала. Берега у речушки болотистые, как бы к воде подобраться? Он направился вдоль реки, слыша бульканье и шелест воды, но не видя ее скрытую зарослями и вника. Берег потихоньку становился выше, а почва сухая. Когда под ногами совсем перестало хлюпать, Мозай собрался свернуть к реке. Вроде и кусты стали реже, и ковылять с раной на бедре уже совсем не вмоготу, но увидел впереди покосившуюся избушку, вросшую в землю. А кошка заляпана грязью, на крыше растёт густой Иван-чай, трепещут на ветру бледно-розовые лепестки. Мозай огляделся, щурясь. Какая заповедная, звенящая тишина кругом. Избушка притаилась в центре брошенных всеми забытых земель. Травы, леса, поля, казалось, весь мир из них состоит, и никаких людей, никакого оружия, вертолётов, стрельбы. Он не подозревал, что в зоне остались такие места. А домик этот отличный схрон, как по заказу. Будто незримые силы, павеливающие зоной, с милостью велись над беглым сталкером и сделали ему подарок. Укрыт от посторонних глаз, зверья вокруг не видать, аномалий нет. Их мозаик вообще мало встречал после диких территорий, когда свернул на северо-запад. Зато вода в наличии, да и охотиться можно будет. Здесь он перевяжет рану, поест, отоспится. Подволакивая ногу, сталкер из последних сил поспешил к избушке. Дверь смотрела на речку, к порогу вели три вырубленные в земле ступени. Уже скинув рюкзак, Мозаин охмурился, посмотрел на них. Отваленная глина лежит рядом, давно скрытая травой. Ступеньки тоже заросли, однако стебли примятые. Здесь недавно ходили. В глубине души свербел червячок сомнения. Что-то не так. Бесплатный сыр бывает только в капкане для крысиного волка. С чего эта зона расчедрилась на такой удар? Зона хитра, лукава, кровожадна. Она может казаться услужливой, может пожалеть, но это обманчивая жалость, за которой скрывается коварная, вероломная натура. Мозай повернулся, обвёл долгим взглядом лес, деревья, кусты на берегу, папоротник и мох. Нигде никого. Ни сучок не хрустнет, ни ветка не шевельнётся. Ветер улёкся, безмятежная тишина кругом. Но знакомое ощущение угрозы висит в воздухе, и волны слабый, щекочущий дрожи пробегают по спине от плеч до копчика. И этот запах. Кровосос. Его будто ударили в затылок. Слово гулко разнеслось в голове. Мозай просунул руки в лямки рюкзака и поковылял прочь, чтобы как можно скорее убраться из этого места. Избушку облюбовал кровосос. Старые матёры и самцы источают едва уловимый дух скисшего пива, тут нельзя ошибиться. Несколько раз оглянувшись, сталкер начал торопливо подниматься по склону. Холм не очень высокий, но крутой. Деревьев тут почти нет, зато вершина поросла Остановившись, он потянул носом воздух. Вот это попал-то попал. попал Мозая безкуражано выругался. Ровная, как ножом срезанная макушка холма, густо поросла кровянкой. Он лишь однажды имел с ней дело и надеялся, что больше никогда не придётся повторить тот опыт. Очень характерный острый аромат расходился от растения с сузкими длинными листьями, похожими на расплющенные, обожжённые кровью пальцы. Их покрывала частая сетка тончайших красных прожилок. Оставаться возле кровянки надолго нельзя. Это лесник, как-то показал её Мозаю и сообщил то немногое, что знал. Трава очень редкая, мало кто про неё слышал. Главное, она выделяет ядовитый газ. Вдруг его будто ржавым гвоздём ткнули в спину, вздрогнув, Мозаев обернулся и столкнулся взглядом с кровососом. Пучок щупалец шевелился за грязным окошком хижины. Дряхлый и древний кровосос тоскливо-голодным взглядом следил за человеком. Он был омерзителен, и Мозаев, скинув автомат, дал короткую очередь. Слишком поздно вспохватился, что патронов всего ничего, а теперь стало и того меньше. Кровососа он так и не подстрелил. Пули ударили в брёвнышко над окном, мутант исчез. То ли сделался невидимым, то ли отпрянул вглубь дома. Сейчас выйдет и погонится за вконец выбившимся из сил сталкером, у которого кровоточит рана и патронов считай, не осталось. Чертыхнувшись, Мозай пошёл дальше. Насколько он знал, испарение кровянки для кровососа даже более ядовито, чем для человека. На вершину холма мутант не судится. Но как долго протянет он сам? Насколько велики заросли? Успеет ли он их пересечь, прежде чем яд достигнет критической концентрации в крови? На вершине холма Мозай остановился и глухо выругался. Травянка простиралась далеко, поднявшийся ветер шевелил узкие листья, целое море красноватой зелени. Он свернул и сильно прихрамывая, поспешил вдоль зарослей, ощущая едкий дурманящий запах. Смерть, по словам лесника, будет мучительной. Медленное удушье, когда постепенно, почти незаметно, начинаются спазмы гортани. В воздуху все сложнее проникнуть в легкие, горло будто сужается. Через двадцать-тридцать минут начинаешь бороться за каждый вдох и понимаешь, что проигрываешь в этой борьбе. Не думай об этом. Думай, как уйти от кровососа. Моза уже едва ковылял, сказывалась усталость. Преследует ли его мутант? Оглянулся. Избушка, деревья и кусты возле неё всё плывёт. Ну да, действие кровианки начинается с того, что портится зрение, окружающее затягивает дымка. Впрочем, мутант, конечно, сделался невидимым. Не определить, пошёл ли он следом. Хотя какие могут быть сомнения? Такого голодного взгляда мазаи не видел давно. сделав несколько шагов вниз по склону, чтобы выбраться из зоны ядовитых испарений, он глубоко вдохнул чистый воздух. Зрение немного прояснилось, и сталкер заметил, что трава перед избушкой колышится, не вся, как от ветра, а только в одном месте, и колебания эти движутся в его сторону. Мазай тряхнул головой и хромал дальше, решив, что войдёт в заросли кравянки лишь когда мутант будет уже совсем близко. Скорее он наобернулся, чтобы проверить, быстро ли движется кровосос, и едва не вскрикнул. Над примятой травой плыли щупальца. Да этот кровосос стар, как изношенная подошва, ему не хватает сил, чтобы совсем исчезнуть. Мозаев скинул автомат, вдавил спусковой крючок. Но мутант заметил движение человека и пропал на чисто. Пули пронеслись над травой, выбили щепки из крыши избушки. Ни звука, ни падающего тела. Кровосос, хоть и древний старик, успел отпрыгнуть. Мозай промахнулся. Проклиная себя за то, что истратил последние патроны, Сталкер заковылял дальше. Теперь конец. Это же кровосос, а не крыса какая-нибудь. Даже Эдакая развалина и легко убьет раненого, обессиленного человека. Нога с каждым шагом болела сильнее. Она распухла и мешала идти. Мозаïй свернул в заросли кривянки и присел, стараясь дышать не глубоко. Листья с красными прожилками качались вокруг, шуршали и стачая смертельный аромат. С вершины сталкер хорошо разглядел окрестности и окончательно убедился, положение безнадежно. Заросли покрывали весь склон и тянулись дальше между деревьями. Хром простирался вперёд ещё метров на 20, загибаясь влево, смыкался с рекой. И там, где заросли кравянки вплотную подходили к воде, высилось дерево Кукловод. Мазай сразу узнал его, даже сквозь марево ядовитых испарений, и содрогнулся. Кукловод всегда вызывал у него отвращение. Кажется, дерево даже кого-то поймало, но на таком расстоянии, да ещё с помутившимся зреньем, он не мог толком разглядеть. Этот мутант-гибрид казался сталкеру порождением больной фантазии, чем-то совершенно нереальным. Как оно ловит людей? Как понимает, что под кроной появилась жертва? Каким дьявольским образом тончайшие отростки веточки срастаются с нервными окончаниями? Мозаия передёрнула. Нет, там не пройти. И реку ему сейчас не преодолеть, она довольно широкая, течение быстрое. И нигде ни моста, ни хотя бы бревна перекинутого над тёмной водой. Он окончательно понял, что попал в ловушку. Сзади голодный кровосос, впереди дерево-кукловод, справа заросли кравянки, слева река. Хуже всего, что он прикован к ядовитому растению. Стоит выйти из него, и мутант набросится. Только что толку сидеть в зарослях. Кровосос сюда не сунется, но и мозаи сдохнет тут в течение полу часа.